Николай Алексеевич Заболоцкий. «Весна в лесу». Каждый день на косогоре я пропадаю, милый друг. Вешние дни лаборатория расположена вокруг. В каждом маленьком растенеце, словно в колбочке живой, Влага солнечная пенится и кипит сама собой. Эти колбочки исследовав, словно химик или врач, В длинных перьях фиолетовых по дороге ходит грачь. Он штудирует внимательно по тетрадке свой урок И больших червей питательных собирает детям впрок. А в глуши лесов таинственных, нелюдимый, как дикарь, Песню прадедов воинственных начинает петь глухарь. А на кочках под осинами солнце празднуя восход С причитаниями старинными водят зайцы хоровод. Лапки к лавкам прижимаючи, вроде маленьких ребят, Про свои обиды заячьи монотонно говорят. А над песнями, над плясками в эту пору каждый миг, Населяя землю сказками, пламенеет солнце лик И, наверное, наклоняется в наши древние леса И невольно улыбается на лесные чудеса.